Вторая группа готовится к нападению, нас они пока не заметили. Эдвард зарычал: "Что такое?" охнул я. "Они говорят о тебе". Эдвард ляснул зубами: "Им велено убедиться, что ты не ускользнешь. «Молодчина, Ли!» быстро на его одобрительно хмыкнул Эдвард. один из новорожденных почуял наш запах, и Ли валил его прежде, чем он успел повернуться. Сэм помогает прикончить его. Пол и Джейком взяли еще одного.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 Солнце разбивалось на радуге, отражаясь от кожи Эдварда и сверкало на шерсти Сета. "Давай, Сет", настойчиво прошептал Эдвард. Огромный волк развернулся и исчез в темном лесу.